Эвальд понимал, что кто-то стучит в дверь. Понимал, но никак не мог вырваться из вязкой паутины сна. Бум-бум-бум! Отдавались в голове тяжелые удары. А веки, словно налитые свинцом, и слабость, сделавшая непослушной волю, не давали подняться. «Пальм!» — донес все сквозь сон яростный голос Кукера. Эвальд сел на кровать и потом встал и шагнул к двери. Автоматически ещё не проснувшись, он повернул ключ и увидел Руди. "Капитан, скорее, что с вами?" "Эвальд Альфредович. Ничего. Я, кажется, не могу проснуться. Сейчас. Где полотенце?" Руди выскочил на кухню и через минуту обмотал лицо Эвальда холодным мокрым полотенцем. "Ну как? По-моему, легче." Эвальд поднялся со стула. "Подождите, я побреюсь. Только быстрее, соснин ждёт." Через 15 минут они входили в вестибюль наркомата. В кабинете Соснина сидел насупившийся Лембет в неизменном зелёном френче, видимо, о чём-то спорил с начальником отдела. Лицо его было красным и злым. "Товарищ подполковник, доложил Эвельд. Капитан Пальм по вашему приказу прибыл". "Во-первых, не капитана, а уже майор", Соснин улыбнулся. "Во-вторых, поздравляю с новым званием. Служу Советскому Союзу. Спасибо." Я тоже поздравляю вас, Пальм, мрачно сказал Лэмбит. Большое спасибо, товарищ Лэмбит. На этом торжественную часть можно считать законченной. Соснин подошёл к карте. Значит так. Вот хутор Пыдера. Пока мы развлекались с Егерсом, майор Лэмбит весьма удачно организовал за ним наблюдение. Доложите, Ян Антонович. Лэмбит встал, подошёл к карте. Вот хутор. Он окружён лесом. Здесь полевые угодья Пыдера, за ними опять лес и болото. Наши сотрудники, наблюдая за домом Пыдера, установили, что на хуторе проживает женщина, по приметам схожая с Ан Лаур, и почти ежедневно ночью на хутор наведываются трое мужчин. Один из них Юхансон. "Откуда такая уверенность?" спросил Соснин. Его опознал Мытус, уполномоченный Уязного ОВББ. — Есть ли определенная система в появлении Юхансона на хуторе? — поинтересовался Эвальд. — Только временная. Он всегда появляется между двадцатью двумя и двадцатью тремя часами. А дом покидает перед рассветом. Установить наблюдение за ним невозможно. Он и его люди очень осторожны. Брать можно только с боем. Мы не пошли на это, так как не имели численного преимущества. — Ну что ж, — Соснин задумался. — Все правильно. Спасибо, Янн Антонович. Какое мнение, товарищи? Брать, сказал Лембит. Брать, кивнул Левельд. Я тоже так думаю, брать, и как можно быстрее, хорошо бы сегодня ночью. Взять Юханссона, поручаю вам, Эвельд. Возьмите куккера и ещё семь оперативников. На месте в ваше распоряжение поступит взвод войск КВД. Задача взять Юханссона живым. Арестовать его людей и выяснить, где прячется резерв банды. Ясно? Час на сборы и с богом. Да, кстати, Пальм, замените свои документы согласно новому званию. Потом, махнул рукой Эвольд. Нет, немедленно. Бумаги выписаны на руководителя опергруппы майора Пальма. Эвольд Альфредович. Лэмбит подошёл к Эвольду, вытащил из кармана маленький свёрток. Это вам. Эвальд развернул бумагу и увидел новенькие майорские погоны. «Так сказать, от нас от всех!» — смущенно сказал Лембет. Эвальд крепко пожал ему руку. Ссора с Юхансоном сразу же поставила все на место. Юлиус вернулся на остров и приказал вылить в болото канистру самогона. Никто не посмел возразить ему. Люди достаточно хорошо знали крутой нрав лейтенанта. Весь день его рота чистила оружие, проверяла боезапас, приводила себя в порядок. Всё. Больше нет банды. Есть регулярная часть изстонской освободительной армии. Ничего, что их пока всего 7. На хуторах можно найти поддержку, а значит и людей. Пусть Йоханссон уходит за кордон, они останутся и будут бороться. Пока главное найти связь. А для этого необходимо перебазироваться на острова и послать связи снова в Швецию. нужно ждать указаний наверняка там думают о них судя по западным радиопередачам момент союзнических отношений рошится прав был отец никто не позволит большевикам командовать в эстонии как жаль что нет рации радист погиб в марте теперь то юлиус понимал почему не спасли рацию юхансону не нужна была связь с центром грабить и воровать он мог и так Хорош был бы он, Юлиус Сярк, явившийся в Швецию с ворованным золотом. Нет, это всё не для него. Он оставлен здесь для борьбы с большевиками. Самер позвал Юлиус. Через несколько минут его заместитель сидел в штабном отсеке. Самер. Я думаю, что вам нужно пробраться в Швецию. Это трудно, командир. Понимаю. Было бы легко, я послал бы любого. Вы ведь царема Да. У вас там есть друзья, родственники? Да. Там же есть люди, которые могут помочь пробраться в Швецию. Есть, но это дорого стоит. Я дам деньги. Как пробраться на остров? Пограничники плотно запечатали его. На лодке. Я вам дам явку в Таллинском яхт-клубе. Этот человек поможет добраться до острова. Я думаю, нужно сделать иначе. Сомер достал трубку, вопросительно взглянул на Юлиуса. Курити. Небрежно бросил тот, внутренне радуясь, что всё-таки дисциплина в его отряде крепкая. Лучше мы сделаем так. Сомер выпустил плотный клуб дыма. У меня под Пярну есть друзья-рыбаки. С ними я дойду до острова, но ну, а там деньги у вас будут. Нужны большие деньги будут. Валюта? Да. Вы разыските моего отца, скажете, что мы без связи, скажете, что Юхансон скатился на уголовщину. Как так? изумлённо спросил Сомер. А так. Просто. Он грабит кассы и скупает золото. С этим золотом он хочет уйти за кордон. Лейтенант. Сомер вскочил, стукнулся головой о балку перекрытия. Лейтенант. Надо уходить. Его накроют, и он выдаст нас. Уголовщина никого не доводила до добра. Куда уходить? с горечью спросил Юлиус. Это же единственная запасная база. Все остальные разгромлены НКВД. Соседний уезд. Там у меня друзья на лесных хуторах, они укроют вас до моего возвращения. Надёжные люди. Вполне. Продукты они дадут, но уходить нужно быстро. У нас гроз. Нужно захватить машину и пусть люди переоденутся в советскую форму. Милиция не станет останавливать солдат с офицером. Да и риск минимальный. Поедем просёлоками, а там бросим машину. Только надо действовать как можно скорее, умоляю вас, лейтенант. Хорошо, Юлиус хлопнул ладонью по столу. Я беру троих. Мы идём к шоссе, пытаемся захватить машину. Вы остаётесь здесь, демонтируете лагерь. Машину они увидели ещё издали. Она стояла странно, завалившись на один бок. Видимо, спустило колесо. Осторожно маскируясь, Юлиус приблизился к шоссе. 1, 2, 3, 4, 8, пролепетал за его спиной Сик, бывший полицейский из Выру. Он был лучший стрелок и никогда не расставался со снайперской винтовкой. Из-за покосившегося борта машины вышел ещё один, в такой же синей милицейской форме с серебряными погонами. 9. А такой им командир, прошептал кто-то за спиной Юлиуса. Юлиус внимательно разглядывал людей в форме. Наконец он понял, что старший среди них высокий, туго перетянутый ремнями офицер. Он не видел его погон, но понял это по той начальственной уверенности, с которой держался этот человек. "Нападём?" снова прошептали за его спиной. "Напасть, конечно, можно. Их девять, а у него три автомата и винтовка. Даже учитывая фактор внезапности, бой может быть неравным". 9 автоматов. Нет, не для этого они вышли на дорогу. Но тем не менее одного старшего убрать можно. Выстрелить и сразу в лес. "Дай винтовку", обернулся он к Сигу. Юлиус приладил ствол на рогулину сука, прижался глазом к визиру оптического прицела, и сразу же шоссе прыгнуло ему навстречу, казалось, что люди совсем рядом. Протяни руку, дотронешься только голосов не было слышно. Он видел шевелящиеся в тишине губы. Юлиус повёл ствол о мы перекрестие прицела поехало по лицам, пока в визире не появились широкие плечи с майорскими погонами. Он ещё немного поднял ствол. Ему захотелось получше рассмотреть этого человека. Майор повернулся, и лицо его внезапно заполнило окуляр прицела. Что это? Не может быть. Нет. Не он, не он. Но шрам у виска, белая полосочка, которую он так любил рассматривать. "Стреляйте, командир", прошептал за спиной Сик. Но почему-то расплылось изображение в прицеле, словно запотели линзы. Нет. Это глаза его стали мокрыми. Палец судорогой свело на спусковом крючке. Чуть надавить. Нет. Не может быть. Есть же правда на земле. Но ну, нажимай, нажимай крючок. Майор шагнул к машине, потом повернулся, и лицо его, до да боли знакомое, вновь отпечаталось в смертельном кресте цейсовской оптики. Юлиус опустил винтовку. "Ну что же, товарищ Пальм", сказал начальнику язны милиции. "Вы приехали вовремя. Юхансона можно взять сегодня ночью". "Дай бог". Начальник усмехнулся. Он был не молод. Эвальд знал, что капитан Вялес припятьсе сидел в тюрьме за аграрные выступления. В партию вступил в 30-х, после воссоединения организовал милицию в уезде, дрался с кулаками, партизанил. Знал Эвальд, что капитана Вялеса хотели забрать в центральный аппарат НКВД, но он категорически отказался, остался здесь добивать бандитов. Пока не искореним всех, сказал он в уездном комитете партии. Отсюда не уйду. Юхансен очень нужен, продолжал Вялис. Где-то у него секретная база, там прячутся люди. Где приблизительно? Если бы мы знали. Капитан подошёл к карте уезды и ещё раз с горечью повторил: Если бы мы знали. Когда начнём операцию, спросил Юлиус. Вы старше, вам решать. Вялис развёл руками. Вы хозяин, а мы так пришли, улыбнулся Эвольд. Ну, если так, то сначала поедим, а потом начнем. Машину они оставили километра за два, не доезжая до хутора. Дом пыдора стоял вдалеке от дороги у самого леса. Сразу же за ним начинался лук, на котором громоздились валуны. Потом лес, а за ним на много километров топь. Дом пыдора был большой, и служб во дворе хватало. Хозяин держал лучших в уезде молочных коров. крепкий был хозяин пыдер, из самых вредных кулаков в этих местах. Туман пришёл вместе с темнотой, и сразу же всё стало влажным лицо ватника в томат и даже солома, которую Руди заботливо постелил прежде чем лечь на землю. Теперь уже скоро, подумал он. Темнота и туман, можно незаметно проникнуть в дом. Где-то совсем рядом хрустнула ветка, потом ещё раз. Это был условный сигнал Майор собирал группу. Руди осторожно сделал первый шаг. Он плыл в тумане, раздвигая его руками, словно в воду. «Через час туман осядет», — прошептал Эвальд. «Мы пойдем в дом, а ты, Руди, с двумя офицерами блокируйте двор. Если кто-нибудь покажется, пропускай в дом. Они должны прийти. Слишком сыро в лесу, а у пыдора крепкий самогон». Они пошли к дому, ориентируясь на желтоватый свет окон. Тихо, стараясь не шуметь, поднялись на крыльцо. Но ну, пошли, сказал Эвольд. Он толкнул дверь и первым шагнул в просторные сени. В дверь в комнату распахнулась. После темноты свет керосиновой лампы на одну секунду ослепил Эвольда. На пороге комнаты стоял широкоплечий, кряжестый человек. "Мак тебе, пыдор", сказал спокойно, даже как-то буднично Виалис. Хозяин насторожился. И оперативники вошли в большую городского типа комнату с голландской печкой, выложенной красивым изразцом. Эвальто видел огромный, почти во всю комнату стол, заставленный закусками и бутылками. Богатое угощение. Вялес подошёл к столу. Гостей ждёт их хозяйка Марта. Мы бы и тебя не ждали, если бы ты не пришёл, зло поджало тонкогубый рот хозяйка. Это точно, Вялес улыбнулся. Меня Вы не ждали. Мы тебя вялис раньше в эту комнату пускали только печь выкладывать, прошипела хозяйка. Правильно? весело ответил Вялис. Печь-то по сей день стоит, красивая печь, повернулся он к Эвельду. Красивая. Теперь ты, задохнувшись злобой, выдавила хозяйка: "Без приглашения приходишь, твоё время, Вялис". Это точно, моё время, хозяйка Марта. Только мы без приглашения пришли не из-за того, что у тебя печь красивая, дом богатый и коров много. Власть наша этого не запрещает. По другому поводу мы пришли, совсем по-другому. Пыдар стоял, молча катая желваки на скулах. Он не спрашивал, почему оперативники располагаются в доме в порядке, понятном только им одним. «Где женщина, которая жила у вас?» — подошел к хозяину Эвальд. «У меня никто не жил». Ну что ж, посидим, подождем. — Это произвол, — буркнул Пыдар. — Нет, это засада. Жена Пыдара встала, подошла к окну, задернула темную глухую занавеску. — Садитесь за стол, — приказал хозяевам Вялис. — Садитесь и ешьте. — Мы уже ужинали, — огрызнулся Пыдар. — Ничего, поешьте как следует. Это нужно перед дальней дорогой. Эвальд подошел к окну, отдернул занавеску. Темнота стала густой и плотной, туман опустился на землю. Если они придут, то непременно скоро. В лесу холодно, а самогон у пыдора крепкий. Он отошёл к печке, прислонился спиной к тёмным изразцам. Сразу же его охватило приятное истома. Глаза начали слипаться. Он на секунду закрыл их, а когда открыл, увидел хозяйку садящуюся к столу. Зачем она вставала? Зачем? Эвальд быстро оглядел комнату. Вроде бы всё так же. Всё ли? Окно. Что такое? Занавеска вновь была задёрнута. И тогда, когда они пришли, хозяйка задёрнула занавеску именно на этом окне. Неужели сигнал? Эвальд шагнул к окну, отдёрнул занавеску и посмотрел на хозяев. Выддер бросил ложку и вцепился руками в стол. Марта с ненавистью поглядела на Эвальда и опустила глаза.